Глава двадцать Путь в Луотолу. Чертоги Туанелы остались позади. Весь день до самой темноты беглецы шли на лыжах вдоль длинного заснеженного ущелья. По обеим его сторонам поднимались скалистые невысокие горы. Две гряды, понемногу смыкаясь, уходили прямо на юг. Стоило выйти из долины озера Туани, как начались мертвые пустынные места Ни зверей, ни птиц. Целый день там царила гнетущая тишина, Только снег поскрипывал под лыжами. Над горами бежали низкие серые тучи, Затягивая небо от края до края. «Хоть бы нас миновал снегопад!» Бормотал Акки, поглядывая наверх. Остальные вполне разделяли его опасения. Угодить снежный буран в этих безжизненных скалах, Не имея никакого укрытия на ночь, Верная гибель. «Скоро горные хребты сомкнутся», — задыхаясь от быстрой ходьбы, сообщала Ильма. «Нам надо будет перейти через перевал, за ними еще одна долина, поменьше этой, потом снова подняться в гору, а дальше до побережья уже недалеко». «Но в конце дорога пойдет тяжелая, на лыжах не пройти. Приморский берег высокий, сплошь отвесные скалы». «Проходы на берегу к морю есть?» — спросил Ильму. Ни единого. Есть удобные бухты, вроде гавани Луотолы, но на скалы не взобраться нигде. А как же варги? Они не имели права покидать пределы гавани. Да и зачем им? Все, что нужно, мы им приносили сами. Вы еще увидите их склады. Когда начался весь этот кошмар, варги удрали и бросили полные склады товаров, но потом некоторые вернулись и забрали свое добро. Жадность сильнее трусости. Ильма, впрочем, мало интересовали варги и их нравы. Гораздо больше его беспокоило, где они будут сегодня ночевать. «Сами предупредили, что переход до побережья двухдневный», – задумчиво произнес он. «Мороз невелик. У нас есть теплая одежда и кое-какая еда, но хотелось бы найти укрытие от ветра и снега. Особенно, если к вечеру все-таки начнется снежная буря». «На перевале наверняка найдется укрытие», — довольно беспечно сказала Ильма. «Какая-нибудь пещера, яма или ледниковая вымоена. Сверху эти горы похожи на пористый вулканический пепел». «Какая-нибудь яма. Это ж твои родные места», — укоризненно сказал Ильма. «Почему ты так плохо их знаешь?» Ильма покраснела. «Я раньше не ползла по земле, как сейчас». А когда видишь горы только сверху, не к чему обращать внимание на какие-то ямы. Акки, шедший вперед, обернулся и бросил на Ильму выразительный взгляд. Зачем мы ее с собой тащим? Вот что он означал. Но Ильму предпочел его не заметить. Надо признаться, Ильма их задерживала. Она совершенно не умела ходить на лыжах, да и вообще не привыкла ходить. Стоило им отойти от озера Тони, как она уже выбилась из сил. И хотя она ни разу не пожаловалась, но много раз Ильма объявлял привалы только ради нее. Потому что видел, еще немного, и Пахиольская царевна упадет и не встанет. Кроме того, Ильма все время мерзла, перья ее почти не грели, и была очень угнетена потерей своих колдовских способностей. Кто бы раньше мог подумать, что Тун в сердце похилы станет в пути обузой. «Полдня из-за нее потеряли!» ворчал Аки. «Так бы, может, еще к вечеру вышли на побережье!» Но только ворчанием Аки и ограничивался. Ведь Ильма показывала им дорогу. Она одна точно знала, где Лоухи спрятала сампо и могла объяснить, как подобраться к гнездовью поближе. Прямого пути туда не было. На привалах Ильма чертила на снегу карту гнездовья, рассказывала о высоте и крутизне приморских скал об известных ее щелях и трещинах. В конце концов совместно решили, что единственный способ – подняться на самую вершину утеса и спуститься в гнездо по веревке. К счастью, веревка в мешке у Ильмы имелась. И была еще одна важная причина взять с собой Ильму, которая пришла на ум беглецам не сразу. Как только колдунья снова сможет пользоваться крыльями и полетит – все. Действие чар Кюллики кончилось, и Лохи со своим войском немедленно кинется за ними в погоню. «Если почувствуешь, что снова можешь лететь, непременно скажи», – попросил Ильму. Ильма хныкнула, сразу поняв, о чем он, и заметно приободрилась. Она вспомнила, что чары даже такие мощные, как заклятие Кюллики, не навсегда. «Я-то это – пообещала она, – «понимая, на что ты надеешься успеть добраться до Сампо раньше, чем кончится действие чар. Но пойми, Ильмо, вы в любом случае не сможете забрать Сампо. Когда-то оно выглядело, как корьяльская деревянная мельница с ручкой и расписной крышкой, и его мог бы унести даже ребенок. Но теперь его сдвинет с места разве что великан. Оно дало побеги и корни, вросло в гору и стало огромным. Мать подозревает, Ильма перешла на шепот, что оно проросло прямо в Хорн, и теперь врата Хорна открыты в Луотале. никому из смертных не совладать с воинством Калмы. Ильма с ней не спорил, потому что возразить ему было нечего. Умом он был с ней полностью согласен, но с некоторых пор его отношение к доводам разума переменилось. Возможно, он, наконец, научился не только слышать голос своих предчувствий, но и доверять ему. Все чаще Ильмо казалось, что у него внутри звучит чья-то мудрая, успокаивающая речь. А если обернуться, то за спиной окажется даже не один из богов, а нерушимая стена собственной правоты. Ильмо давно уже поверил в то, что его поход не просто рисковая затея вяина а нечто очень правильное и благое для всех, даже для самой Калмы, хоть она с ним, пожалуй, и не согласится. Эта вера придавала Ирме силы идти вперед, но все же порой он сомневался. Особенно, когда вспоминал, как обманулся тогда на границе, приняв Калму за добрую богиню и доверившись ее лживому обличию. Вот он и продолжал сомневаться, боясь снова совершить эту ошибку. «Вратахорна, надо же!» — громко сказал Акки. «Вот, дружище Ахти, где бы пригодился твой плачущий меч! Ты и полчища отборной нежити!» «Одни хиси знают, где сейчас этот проклятый меч!» — мрачно сказал Ахти. «На озеро меня приволокли уже без него. Может, Туны его где-то спрятали? Или он выпал по дороге?» «Или его загробасты туны из гнездовья Сюитер. В любом случае он для меня потерян». «Мы снова не о том», — сказал Ильма. «Может, и не придется сражаться». Аки хмыкнул. «Будешь заговаривать зубы тварям из хорна? А может, самой калме?» «Сначала надо хорошенько разобраться в том, что там случилось», — убежденно сказал Ильма и тут же принялся расспрашивать Ильму ведь она, оказывается, была самым, что ни наесть непосредственным свидетелем катастрофы. «Началось все внезапно», — сказала она. «Само собой. Полыхнуло пламя, гора треснула». «Само ничего не случается». «Где в это время была Лоухи?» «От лучки. Она вернулась как раз в разгар этого кошмара, и мы с ней полетели прямо в хранилище, где она прятала сампо, чтобы забрать его оттуда» пока не обвалилась гора выходит она знала что дело в сампу я не знаю сказала ильма но она не ожидала увидеть то во что оно превратилось когда случился взрыв в самом конце лета вскоре после того как мы узнали о смерти рауни если точнее на третий день после его гибели мать безумно горевала Она заперлась у себя и не выходила Несколько дней, не пила и не ела Мы все боялись за нее Но однажды она вышла Веселая Веселая? Изумился Ильма Что могло ее развеселить? Эх ты! стрял Аки Что еще может развеселить родичей убитого Как недобрая месть? Да, ты прав Подтвердила Ильма Мать улетела на юг И я как раз решила, что она полетела мстить за Рауни. И еще подумала, что это глупо с ее стороны после того переполоха, который учинил Рауни в ваших землях. Я подумала, что мать совсем обезумела от горя. Ее там наверняка поджидают, она вполне может и не вернуться. — Ага, — ухмыльнулся Аки. — И хозяйка Похила стала бы ты, верно? Ильма надменно промолчала. Но мать вернулась довольно быстро. Хладнокровно продолжала она. «На второй день к вечеру? Как раз в разгар событий». «Куда она могла летать?» – спросил Ильма. Что такое могла затеять Лохи, что сам поответила на ее действие чудовищным превращением? Но Ильма только пожала плечами. Ахти в общих разговорах почти не участвовал. Он очень изменился после той последней битвы в гнездовье Сюэтар. Словно вместе с мечом потерял и душу. А может быть, это случилось чуть раньше, а потеря меча была лишь последней каплей. Ильма сначала думал, что его друга мучает болезненная рана на груди, но потом понял – не только в ране дело. Пару раз в Ахте просыпались прежняя жизнерадостность и болтливость. Но потом он снова отставал и еле плелся, глядя себе под ноги, как будто надеясь прочитать там ответ на невысказанный вопрос. Неужели Калма коснулась и его, и вытянула жизненную силу? Вслух подумал Ильма, дожидаясь друга на очередном подъеме. Нет, ответила Ильма, которая как раз оказалась поблизости. Он потерял себя, а найти не может. Бродит, как в потемках. Ну что ты спрашиваешь? Вмешался Аки. Как будто не знаешь, кто виноват. Точнее, виновата. Ильма нахмурился. Он часто вспоминал Асгард. Почему-то он был уверен, что она жива и невредима, и сердился на нее за то, что поманила Ахте, позволила в себя влюбиться, а потом грубо оттолкнула и сломала, походя, как ненужную игрушку. Зачем она с ним шла? Куда исчезла? Ильма все яснее понимал, что она многое от них скрывала. Кто же она такая? Воительница, колдунья, отважная, насмешливая, но и холодная, безжалостная. Ильма помнил, как она обошлась с Хитта Обратин Оборотень сделал многое ради того, чтобы ее освободить, но не получил никакой награды, кроме презрения. Но если бы Асгард поступила так, как он ее просил, они все уже были бы мертвы. Этот заколдованный варк с черной душой зверь не столько по внешности, сколько по натуре, убил бы их, как и собирался. И еще, почему-то Ильму казалось, что Асгард к нему присматривалась, словно чего-то от него ждала, то ли чудес, то ли подвигов. Впрочем, Ильма вела себя точно так же. К вечеру они вышли на первый перевал. Начинало темнеть, понемногу поднимался ветер. Буря не буря, но в воздухе закружились, заплясали снежинки. «Смотрите!» – воскликнул Аки. «Что это там впереди?» На снегу в самом деле что-то темнело. Подойдя поближе, увидели пятна крови. А потом и того, кому эта кровь принадлежала. «Всего лишь дохлая чайка», – сказал Ильма, наклоняясь. «Ишь, здоровенная какая!» «Это альбатрос», – уточнил Аки. «Кто же с ним так поступил?» Несчастный альбатрос был растерзан в клочья. Все, что от него осталось – несколько окровавленных костей да бучок перьев. «Это я, Рья Мейнен", неожиданно сказала Ильма. Все обернулись к ней. «Кто-кто?» «Глава клана – это литар. Он хочет добыть сампу для себя. Он вылетел в Луотулу вчера на заре вместе со своими родичами. Должно быть, этой птицей он перекусил в пути». Аки подбочинился. «Так, соперники. Ты чего же раньше нам не сказала?» — Забыла, — буркнула Ильма. — А может, нарочно промолчала, а? — Аки, отстань от нее, — устало сказал Ильма. А сам, вспоминая сбивчивое признание Ильмы в его воздушной тюрьме, подумал. Слышал бы их варк, в невинности Ильмы его было бы не убедить ни за что. — Сколько их? — спросил Ахти. — Пятеро. — А нас четверо уже неплохо. «Ну-ну!» — хмыкнул Варк. «Три полумертвых доходяги и одна бесполезная слабосильная девчонка, разучившаяся колдовать. Против пяти здоровых тунов!» «А если их тоже коснулось заклять кюльлики, предположил Ильма. Ильма сразу приободрилась. «Надеюсь, это случилось, когда Яременн налетел над скалами, и он грохнулся на них с высоты!» — кровожадно воскликнула она. Акки с подозрением взглянул на нее, но промолчал. Когда они поднялись на перевал, их застигла ночь. Ночлег нашли уже почти на ощупь в темноте, с проклятиями пробираясь сквозь сильный снегопад. Вдобавок выяснилось, что Ильма утратила ее еще и способность видеть в темноте. Но кое-что она все же помнила. Решительно свернула с тропы и вскоре привела беглецов к приметному месту. Когда-то здесь случился обвал, и две скалы сложились шатром, образовав узкую темную пещерку. Сомнительное убежище продувалось насквозь, но Аки и Ильма быстро, пока оставались силы, возвели стенку из снега и заложили оба входа, оставив только укрытые от ветра отверстия для воздуха. Ночевать устроились в полной темноте и холоде, сбившись для тепла в кучу. Ильму на ощупь вытащил из мешка и раздал последнюю пищу. Ту самую к которой Аки клялся никогда в жизни не прикасаться. Облепленные крошками и еловыми иглами жирные комья мышиного мяса, перемолотого, столчённой клюквой и вороникой. От холода смесь стала твердой, как камень, и основным ее вкусом был вкус инея. на эту смесь очень нахваливал», сказал Ильму. «Она незаменима в пути, занимает мало места и отлично насыщает. Они тоже делают такую, но из оленьего мяса и жира. Цените ее, больше ничего у нас не осталось. И я не знаю, где нам раздобыть еду в другой раз. Если ко мне вернется мой дар, я буду для вас охотиться», – пообещала Ильма. В темноте раздалось полное сомнений хмыканье Акки. Ему было совершенно ясно, как только Ильма снова сможет летать, она тут же сбежит. Боев они отпили по глотку морозные настойки. Целебная огненная жидкость печально булькала на самом дне фляги. «Увы, я даже не могу зажечь самый простой огонек», – горестно сказала Ильма. «Взять любой камень, заставить его светиться, чего уж проще». «Да не грусти, все вернется», – добродушно сказал Ильма. «А если нет? Я часто думаю, если мы достигнем успеха и сам повернется туда». Откуда его выкрала мать с Филиным? Не станет ли это концом для всей Похилы? «Да хоть бы и стало!» – зевнул Аки. «Мир бы вздохнул спокойней!» «Думаю, это не случится!» – возразил Ильма. «Ваша магия от калмы, а калма вечна!» «Не будет калмы – не будет и мира!» «Не беспокойся, все станет как раньше!» «Хоть бы так и случилось!» Вздохнула Ильма и положила голову ему на плечо. Ильма с легким смущением обнаружил, что она придвинулась к нему совсем близко, а он, оказывается, ее давно уже обнимает. Какая у нее холодная кожа. Она просто устала и замерзла, сказал он себе. Она, бедная, раньше не знала, что такое холод. «Эй, Ильма!» – раздался из темноты грубый голос Аки. Хватит там шушукаться и обжиматься в углу. Давай-ка положим девчонку вместе с Ахти в середину, где потеплее, а мы с тобой будем спать по краям. Снаружи ветер уже не посвистывал, а завывал. В отдушину летела мелкая снежная пороша, норовя замести ее совсем. Ильма надвинул капюшон до самых глаз, уткнулся подбородком в волосы Ильмы и вскоре уснул.